Глава пятая. Надежда. «Какого тут происходит?» Рявкает от двери начальник полиции Мельников. «Мне бы тоже хотелось узнать». Криво усмехается аферист, откидывая в сторону слишком рьяного Дудкова. Тот падает на пол, встает и снова бежит на врага. Видимо, хочет начальству показать излишнее рвение, а получается наоборот. «Дудков, угомонись уже!» Багровеет от гнева Мельников. Вытирает широкий лоб платком, а потом и мясистые щеки. Видимо, давление долбит. «Лучше подготовь рапорт, почему ВВС посторонние и на каком основании произведено сдержание. Я тебя спрашиваю». «Так это...» Сбившись с шага, мямлет поникший Коля. «По проходит гражданин. Я его в управлении позвонил. Они подтвердили...» «Сейчас разберемся». Недовольно цедит полковник, подойдя к Лунину, что-то говорит в полголоса, а наглый аферист с ним разговаривает на равных, оба посмеиваются, словно забывшись. «Надя!» Тянет меня за руку Тарганов. Он прав, самое ей время уйти, но я стою, как приклеенная. «А ты как тут оказался, Виктор Петрович?» Сердит и интересуется Мельников. «Тут вроде твои услуги не требуются». Тянет насмешливо и недовольно. «Да вот». За надежды заехал. Ее закрыли по непонятной причине. Морозов уже жалобу в Главное управление накатал. Совершенно спокойно заявляет Витя. Только крепче сжимает мою руку. Нервничает. Да еще Дудкова подставил. Нехорошо. Вон тот смотрит из-под Наверняка свинью подложит. Ну так тебе и надо, Витенька. За незаконное пребывание на территории охраняемого объекта полагается штраф. И задержание до пятнадцати суток. Монотонно бубнит полковник. «Логинов!» — зовет кого-то из коридора. А когда в камеру влетает бравый, румяный капитан, приказывает. «Этого в соседний люкс определи до выяснения», — кивает на Тарганова. «А этих?» — раздраженно косится на своих подчиненных. «Отстранить на время расследования». «Что? Вы не имеете права!» — Охает Виктор. Меня Дудков из предбанника позвал, сказал человеку плохо. Вот сейчас и напишешь объяснительное. Равнодушно отмахивается Мельников. Неожиданно в руке звонит сотовый. вибрирует, заставляет дернуться, как от удара. Незамысловатый обычный рингтон сегодня будто извещает о скором апокалипсисе. Наткнувшись, на темный взгляд Лунина опуская глаза, один садник уже прискакал, а другие мчатся ему на подмогу. Телефон все звонит. А я, как завороженная, смотрю на номер, на который несколько минут назад не могла дозвониться. — Это меня? — то ли спрашивает, то ли утверждает эфирист. Шагнув ко мне, почти вплотную, забирает из рук трубку, невзначай касается пальцами моей ладони. Вздрагиваю от неожиданности, а он, как ни в чем не бывало, подносит мой iPhone к уху и четко, будто в армии, рапортует. — Так точно, бать! Сейчас выхожу. Ну пока. Пожимает руку Мельникова и даже прислоняется щекой к потному фейсу нашего полковника. Серому привет передавай. Извини, что так получилось. Сам видишь, с кем приходится работать, словно извиняется тот. Бывает, мощится недовольно Лунин и, повернувшись, ко мне приказывает: Проводи меня, девочка. И телефон не отдает зараза». «Вы свободны, Надежда Владимировна!» С улыбочкой кивает мне Мельников. «Ага, спасибо!» Мямлю я растеряно. И тотчас же моя рука оказывается в стальном захвате медвежьей лапищи Лунина. Высокий крепкий мужчина тянет меня за собой. Еле поспеваю за ним. «Ну ничего!» Думаю, ковыляя рядом на высоких каблучищах. «Сейчас на улицу выйду, телефон заберу и домой, домой!» К борщу и родному дивану. Витю, конечно, через час отпустят, никто не станет с ним ссориться, поэтому вечером наверняка придет, разговаривать, долги свои требовать. Только мне уже безразлично, умерло все в душе и навряд ли воскреснет. А вот и мои, улыбается Лунин, довольно оглядывая припаркованный у входа черный внедорожник с тонированными стеклами. До свидания, выпаливаю, набравшись смелости, дергая рукой, пытаясь избавиться от странного плена, но все бесполезно. Мой мучитель лишь посмеивается весело. «А, кстати, держи!» Протягивает мне трубку. И как только та оказывается в моих руках, подхватывает меня под мышку, будто куклу пластмассовую. Охнув, лечу по воздуху. «Отпустите! Что вы делаете? Я вам не игрушка какая-то!» Пытаюсь вырваться из крепкого захвата. Вот только мои крики ни на кого не действуют. Прохожие поглядывают с интересом. Кто-то даже снимает на сотовой. «Алунин?» Держа меня одной рукой, второй быстро открывает заднюю дверцу Рэнджа и, закинув меня в машину, сам плюхается рядом. «Ты совсем сдурел, осисяй. Строго интересуется человек в камуфляже, сидящий рядом с водителем. А другой, ну точно брат-близнец моего похитителя, лишь улыбается во все тридцать два. «Это Надежда, моя личная медсестра-бать», — роняет Лунин хрипло. «Меня вырубает периодически. Боюсь, до аэродрома не дотяну» а девушка меня лечит. «Нет!» – кричу в голос. «Я этого типа впервые вижу!» «Так уж и впервые, Надюш!» – весело смехается он, обнимая меня за плечи и медвежьей хваткой впечатывая в жесткое накачанное тело. «Отпустите меня сейчас же!» – заявляю решительно. «Вызовите скорую! Мы так не договаривались!» Дергаюсь между двумя огромными мужчинами, больше похожими на каменные глыбы. Народ в машине дружно смеется. Да я и сама понимаю, что выгляжу глупо. Но что может требовать букашка у трех слонов? Водитель не в счет. По сравнению с этими бугаями, кажется, карликом. Впрочем, и я тоже. Все под контролем, девушка. Улыбается мне мужчина с переднего сиденья. Вам никто не причинит вреда. Ярославу Андреевичу необходима медицинская помощь. Вы уж нас сопроводите до аэродрома, пожалуйста. Обратно вас Игорь отвезет. Просит он снисходительно и кивает на водителя. Значит, водитель местный, отмечая про себя. И пытаясь вспомнить номер джипа. Какой-то он странный. Одни единицы. Телефон со мной. А значит, смогу отправить сообщение Морозову. Он быстро эту тачку пробьет по базам и выяснит, кому она принадлежит. А эти люди кто? Лунин там что-то мутит с криптовалютой. А эти двое? Его охрана или подельники? В любом случае, я пропала. Надо было с Витей уходить, пока Мельников не явился. Хотя сейчас это не имеет никакого значения. Но не убьют же меня. Да, хорошо. Лепечу, ничего не соображая. Тяжелая лапа Лунина чугунной гири давит на мое плечо. Даже дышать трудно. Но вместо желания отдалиться, сбросить руку, в голову лезут странные мысли. Хочется положить голову на грудь Ярославу Андреевичу и закрыть глаза. Сразу куда-то прочь уходят мои страхи. Становится тепло и безопасно. Эй, ты чего? одергиваю сама себя. Какой-то тип тебе нагло выкрал, а ты разомлела, как последняя дура. Мне душно, Пытаюсь вырваться. Вы его извините, Надя, хохочет сидящий рядом мужчина. У нашего Славы травма головы. Да и это не смешно, огрызаюсь я. Вы бы его лучше в больницу доставили. Он отключается периодически, а на вертолете растрясет. «Осисяй, ты как?» Смотрит внимательно на товарища тот, что назвался Димой. «Может, обезболошу гонуть?» «Не откажусь», — выдыхает тот через силу. «Надежда меня капельницами подчевала». Бормочет он довольно. «Упрямый черт! И наглый!» «Притормози, Игорек! Аптечку достать надо!» Машина плавно останавливается около белого перечеркнутого знака «Шанск». «Можно еще выскочить и дворами вернуться к себе». Лена Петровская тут живет недалеко. Можно к ней заскочить. Гнаться наверняка не станут. Не крутись. Словно прочитав мои мысли, велит Лунин. Покрепче впечатывая меня в свое тело. Отпусти! Шепчу, словно гадюка. Пытаюсь выставить между нами локоть. Дверь с внедорожника открывается со стороны моего похитителя. Его товарищ деловито осматривает затылок и замечает, присвистывая. Дарил тебе прилично, осисяй. Интересно, за что? Да на стоянке с кем-то сцепился, вздыхает тот, стаскивая рука в куртке. и глядя на иголку, предупреждает криво. С любовью, Крепс. Конечно, братан, кивает тот и, махнув по предплечью спиртовой салфеткой, втыкает в мышцу странный шприц, уже наполненный препаратом. Теперь поспи, заявляет тот, кого назвали Крепсом, и уже собирается закрыть дверь, как луня тянет его к себе, жарко шепчет что-то на ухо. — Будь сделано, успокаивает его товарищ и занимает место рядом со мной. — Может, вы меня отпустите? — спрашиваю напряженно. — Это бандформирование какое-то! Зачем меня похитили? Куда везут? — Всему свое время, девушка, — философски замечает человек с переднего сиденья. По виду он постарше и посолиднее. Наверняка это и есть главарь банды. А я его в лицо видела. Теперь точно прибьют и прикопают в лесочке. Рендж сворачивает на боковую дорогу, украшенную знаком движения запрещено, и минут через десять подъезжает к охраняемой территории. Ворота открываются, пропуская внедорожник внутрь. Никто не спрашивает пропуска, не велит выйти, а зря. Я бы сбежала. На полупустом поле, закатанном асфальтом, стоит несколько вертолетов, а дальше виднеется грузный армейский борт, а за ним... Легкий белый самолетик с надписью на борту Чего-то там нефть. Машина плавно тормозит перед трапом. Да и в самолете мгновенно открывается дверь. Но «Ну не увезут же они меня с собой. Бьется в голове. Отпустите меня. Прошу негромко. Пожалуйста. Лучше позовите специалиста. Пока есть специалистов тут только вы. Хмуро отрезает главарь. Я не могу допустить чтобы наш товарищ, находясь в бессознательном состоянии, остался без помощи. Вам еще предстоит объяснить нашим медикам, что кололи и когда». Да киптрал и гематез!» – вскрикиваю в ужасе, прикусывая губу, пытаясь унять подступающую панику. «Что происходит, мама дорогая? Куда они собираются меня увезти? Ну не украдут же, в самом деле!» Мужчина смотрит на меня жалстливо. «Все давно решено, Надежда, не рыпайся!» Поздно хвостом бить, да и звать кого-то на помощь тоже. Я думаю, у них возникнут еще вопросы, а вы единственный, кто может помочь. Мягко замечает главарь, терпеливо поджидая, когда я выйду из внедорожника. Горячий воздух обжигает лицо и руки, но, несмотря на жару, меня трусит от холода. Не паникуй, держи лицо, приказываю себе. И, обхватив себя ледяными руками, выжидательно смотрю на главаря. — Пойдемте, Надежда! — любезно предлагает он и, взяв меня под локоток, ведет к трапу. А сзади два других шкафа под руки ведут в салон сонного афериста.